Не забудьте в таком случае, что меня зовут Джон. А теперь скажите, Полли, вам нравится Лондон? Странный вопрос. Лондон, по-моему, принадлежит к числу городов, которые не могут не нравиться. Допустим. Спрошу по-другому. Вы хотели бы здесь остаться? Интересно, в каком качестве? В том же, что и сейчас. Блестящее, согласен. Но все же авантюра с Титаником закончится. «Рано или поздно, так или иначе, я предлагаю вам долгосрочный контракт. Четыре или, пожалуй, пять тысяч фунтов для начала вас устроят? В месяц? В неделю, разумеется. Вы совсем не знаете меня?» Пришла пора усмехнуться генералу Томпсону. Стивен тоже не сдержал улыбки. Легкой, едва уловимой. Полина, впрочем, заметила обе но нисколько не обиделась. Предложение Джона Томпсона, тем не менее, осталось без ответа. 7 апреля 2002 года. 9 часов 40 минут. В порту Саутгемптона всегда многолюдно. Удивляться тут нечему. Морские ворота Великобритании, обращенные на юг, вот что такое Саутгемптон. Огромный порт принимает огромные лайнеры. Это тоже логично. Сюда доставляют нефть для Фоли и тонны грузов для Большого Лондона. Примечание. Фоли — крупнейший нефтехимический комплекс в Великобритании. Мегаполис прожорлив. Порт работает без устали, не зная ни отдыха, ни сна. Впрочем, Саугентон многолик. Чумазая физиономия трудяги — соседствуют с породистым ликом аристократа. Здесь стартуют международные регаты из числа наиболее престижных. Отсюда уходили в плавание легендарную гонку века знаменитые парусники. А роскошные круизные лайнеры швартуются у причала Саунгемптона. И бог ты мой, какие только люди не ступали на эту мостовую. Земные звезды сиянием своей славы, мерцанием драгоценностей, Фейерверком биографий они бросали вызов звездам небесным и порой затмевали их, правда, ненадолго. Было воскресенье, но это обстоятельство никак не сказывалось на здешнем распорядке. Море не знает выходных, а работа в порту кипела. И все же одно столпотворение обращало на себя внимание. Сотни зевак стекались сюда несколько дней к ряду. С той самой поры, когда гигантский лайнер пришел из Белфаста и встал в причало номер 44. Здесь же постоянно дежурили операторы крупнейших телекомпаний, изрядное количество фоторепортеров, увешанных сложной дорогой аппаратурой. Любителей, вооруженных примитивными мыльницами, было, впрочем, ничуть не меньше. Этим утром упрямое ожидание обернулось наконец удачей. Титаник распахнул свои трюмы. Началась стремительная погрузка продовольствия, припасов, багажа. Тут было что поснимать и на что поглазеть. Зеваки напирали друг на друга, толкались, ссорились, но тут же мирились, сообща смакуя подробности увиденного. Только что толпа восхищалась надменной грацией Воронова Ахалкетинского жеребца, заботливо укрытого драгоценной попоной. Два крепких араба с трудом удерживали его на поводу. Конь хрипел, высоко закидывал голову, возмущенно взбрыкивал. Принцу Ахмаду из династии Аль-Сауди он обошелся в 6 миллионов долларов. Однако это было не столь уж важно. Члену семьи, добывающей четверть мировой нефти, шестизначные цифры были ни по чем. Просто его величество души не чаял скакуне и не желал с ним расставаться. К тому же на Титанике был прекрасный манеж для верховой езды. Восторг зевак недолговечен. Он вспыхивает ярко, как ослепительный бенгальский огонь, но также стремительно угасает. Норовистое животное щегарцевало у всех на виду, но интерес к нему иссяк. Люди заприметили новую игрушку и не могли оторвать от нее глаз. Маленькое приземистое чудо отдаленно напоминало автомобиль. С тем же успехом оно могло сойти за миниатюрный космический корабль. Скульптурное изображение или деталь авангардного интерьера – параноидальный плод дизайнерских забав. Автомобильное начало можно было заподозрить при известной доле фантазии.